Часть четвертая. Корень. В конце прошлой беседы мы пришли к заключению, что в период прорастания молодое растение не представляет самой характеристической стороны растительной жизни увеличение своей массы. Напротив того, несмотря на видимое увеличение объема, оно постоянно теряет в весе, сжигая часть своего вещества в процессе дыхания только с той поры, когда обособится и вступит в свое отправление его органы, когда его корень углубится в землю, а стебель с листьями потянется в воздух, к свету, только с той поры проявляется полная самостоятельная жизнь растения, выражающаяся в питании насчет окружающих веществ, в настоящем усваивании вещества из внешней среды. Какие это должны быть вещества, мы уже знаем. Это те 12 элементов, которые перечислены нами выше. Остается решить вопрос, откуда берет растение эти разнообразные вещества, из какой среды, из земли, воды или воздуха, и каким путем проникают они в растение. Разрешив этот вопрос, мы тем самым решаем, который из двух органов, корень или лист, Должны мы считать органом питания растения? Или же они оба, каждый со своей стороны, служат для этой цели? Начнем с корня, так как относительно этого органа задача представляется более простую. Во-первых, едва ли кто когда сомневался в том, что корень служит для питания растения. А во-вторых, нетрудно доказать, что часть, по крайней мере, веществ, не может попасть в растение иначе, как через корень. Так, например, тела, входящие в состав золы, при обыкновенных условиях не могут существовать в газообразной форме. Потому-то и при сжигании они остаются в золе, а не в сгорающей и улетающей части растительного вещества. Следовательно, все, что мы находим в зале, мы должны искать в почве. И отсюда заключаем что эти вещества поступают через корень. Остальные же вещества могут находиться и в почве, и в воздухе. Следовательно, относительно их мы остаемся в сомнении. Пока не получим прямого ответа из опыта, мы не можем сказать наперед, берутся ли они из почвы или из воздуха, поступают ли они в растение через корень или через лист. Займемся прежде всего корнем. Посмотрим, что извлекает он из почвы, как извлекает он это что и почему он извлекает именно то, что необходимо для растения. Но прежде чем приступить к изучению корня и его отправления, необходимо познакомиться с той средой, в которой проявляется его деятельность. Необходимо бросить беглый взгляд на почву и ее состав. Всякая покрытая растительностью почва представляет две резко различающиеся составные части: горючую и несгорающую, или органическую и неорганическую. Этой органической части, которая есть не что иное, как остаток исслевших растений, почва обязана своим черным цветом. Это черное сгорающее При прокаливании почвы вещество называется перегноем. Даже в самых черных почвах, в настоящих черноземах, его сравнительно мало. В редких случаях более 10%. Почва, прокаленная и, следовательно, лишенная перегноенных органических веществ, представляет уже не черный, а желтоватый или красноватый цвет. Остающиеся после прокаливания минеральные и по количеству главные вещества почвы мы можем разделить на три группы на основании их различной растворимости. Часть их, самая незначительная, растворима в воде. Вторая, уже более значительная часть, не растворяется в воде, но может растворяться в кислотах. И, наконец, третья, наибольшая, Нерастворимы ни в воде, ни в кислотах. Эти три степени растворимости представляют нам в известной мере три степени доступности этих веществ для растения. Вещества первой категории, растворяющиеся в почвенной воде, очевидно легко доступны для растения. Вещества второй категории уже труднее доступны. Наконец, вещества последней категории или вовсе недоступны растению или только с течением долгих лет могут измениться и отчасти превратиться в вещества первых двух категорий. Таким образом, в известный данный момент минеральная составная часть почвы представляет нам основу в настоящем бесплодную и только заключающую запасы пищи на отдаленные будущие времена. Затем запас веществ сравнительно легко доступных растению и, наконец, очень небольшое количество веществ, представляющих уже готовый материал для питания растения. В справедливости этих слов нетрудно убедиться. Стоит взять самую плодородную землю, прокалить ее, обработать кислотой, и тогда получим почти белый остаток, который будет совершенно бесплоден. Значит, рассматривая почву в настоящем, мы вправе наибольшую часть ее считать как бы мертвым остовом, твердым материком, служащим для прикрепления растения, но не участвующим непосредственно в явлениях питания. Пищу растения мы должны искать в остальных ее составных частях, в перегное и в том, что растворяется в воде и в кислотах. Посмотрим же, Как распределены в них те 12 элементов, которые мы нашли в растении? Органическое вещество перегноя содержит 4 элемента. Углерод, водород, азот и кислород. Вещества, растворимые в воде и кислотах, состоят из солей, содержащих все элементы, найденные нами в зале растения. И сверх того еще два соединения, содержащие азот, именно селитру, то есть соль азотной кислоты, и аммиак, представляющий соединение азота с водородом. Итак, четыре элемента органического вещества, элементы золы и два соединения азота азотная кислота и аммиак. Вот те вещества, на которые анализ почвы указывает как на возможные источники пищи для корней растения. Посмотрим, какие же из этих возможных источников окажутся действительными, необходимыми источниками. Для того, чтобы узнать это, мы должны задать этот вопрос самому растению. Должны поставить его в такие условия, чтобы оно само вынуждено было дать нам ответ. В самом деле как узнать, какие вещества необходимы для питания растения. С первого взгляда может показаться, что для этого достаточно сделать анализ растения, узнать, из каких тел оно состоит. Те и признать за необходимые. Но тотчас же рождается сомнение в справедливости такого заключения. Очевидно, многие вещества, находящиеся в растении, могут составлять ненужную роскошь, могут представлять бесполезную, даже вредную случайность, очутившись в нем только потому, что были в окружающей его среде. Необходимым мы можем признать только такое вещество, без которого невозможно существование и развитие растения. А это мы можем узнать лишь путем точного опыта, вроде того, посредством которого мы только что убедились в бесплодности минерального остого почвы. Вот основные условия такого опыта. Мы доставляем одному растению все вещества, которые анализ показывает в самом растении или в почве, на которой оно успешно растет. А рядом с ним, другому, совершенно такому же растению, доставляем все вещества минус одно. И наблюдаем, какие окажутся последствия. Если в развитии обоих растений не обнаружится заметной разницы, мы вправе заключить, что исключенное нами вещество не имеет значения в питании растения. Если же окажется разница, если во втором случае при соблюдении совершенно одинаковых условий получится более хилое растение, то мы вправе приписать различие в результате различию в условиях опыта. То есть отсутствию исключенного нами вещества».